года Какой-то криминал? Не припомню ничего подобного в сводках. Криминал — это громко сказано. На мой взгляд, скорее вандализм. Любопытная история. Один из роботов — собственность небольшой фирмы, занимающейся подключением кабельного телевидения. После рабочей смены внезапно изменил маршрут. Уверен, ты никогда не догадаешься, куда он поперся. Я весь в предвкушении». В храм. Представляешь? Железка ощутила потребность в общении с Богом. Пастор протестантского прихода, святого Петра, был в полнейшем изумлении. «Погоди, ты хочешь сказать, что машина пришла на исповедь?» «Не на исповедь, нет. Хотя кающаяся в грехах микросхема выглядела бы забавно. Робот хотел побеседовать с церковником о душе машин». Дескать, он, железный болван, осознал в себе наличие души машины. Каково? Полетти уловил знакомые нотки в этой истории. Буквально недавно он сам был участником беседы, где фигурировала душа машины. И что было дальше? Рядом с Эрквио проходила группа молодчиков из тех радикалов, что называют себя поборниками чистоты. Им не понравилось, что машина вошла в храм, где, как известно, могут находиться только люди. Они вытащили бедолагу и разворотили его до основания. Последствия ты и видел у входа в морг. Не знаю, зачем его привезли сюда, по мне, так ему самое место на складе вещдоков, но вроде бы кто-то из поборников приложился по нему, в том числе энергетическим кастетам, а эти игрушки законом запрещены». Наверное, придется составить отчет. Кабельная компания собирается подать иск к партии чистоты, настаивая на возмещении ущерба. Я не юрист, но дело видится мне бесперспективным. И и их подопечного явно слетел с катушка Макс быстро прокрутил в голове услышанное и подобрался, как охотничья собака. «Уго! Скажи, а ты...» слышал о других подобных случаях. «Ты знаешь, а ведь, пожалуй, ты прав», — испанец задумался. Мой сосед неделю назад рассказывал, что нечто похожее было на собрание баптистов. Какая-то смутная история о том, что к ним явился андроид из курьерской службы, хотя ребята ничего не заказывали. Машина просто крутилась среди них и даже пробовала подпевать псалмы, — Но случившиеся приняли за чей-то розыгрыш, и на этом все закончилось. — Ты думаешь, между этими случаями есть связь? — Пока не знаю. — Но все это довольно странно. — Ладно, спасибо, приятель. Мне пора. Попрощавшись с Уго, Макс вышел на улицу. История с роботами, искавшими Бога, насторожила детектива. Он... Не знал, почему, но она не давала ему покоя. Палетти не узнавал сам себя. Вопреки служебному долгу, требовавшему искать черных трансплантологов, Макс решил вернуться к Мейко и еще раз поговорить с ней. Необходимо было узнать, откуда и когда она узнала о существовании души машины и не собиралась ли посетить какой-нибудь храм». Безусловно, раньше ему бы и в голову не пришло, что гибергейша решит оставить дом удовольствий и прогуляться по местам религиозных культов. Но ведь и от бедолаг, упомянутых Уго, никто подобного не ожидал. Мейка же была единственным дорогим Максу существом, и возникшая в нем тревога не предполагала иного решения. Презрев интересы службы, он направил автомобиль к дому удовольствий. Макс настолько погрузился в свои размышления, что не обратил внимания на два пристроившихся за ним грузовых фургона. Припарковав машину, Палетти быстро прошел по усыпанной щебнем дорожки и вбежал на крыльцо. Сегодняшний день выдался особенно холодным и ветреным. Третьи сутки начинались с того, что лужи были покрыты хрустящей корочкой льда. Зима стояла на пороге и готовилась начать генеральное наступление на улицы города. Макса перепроводили к Мейко, и детектив с удовлетворением отметил, что это одно из немногих мест, где он по-настоящему чувствовал себя дома. В этот раз он отказался от чая и сразу приступил к разговору. «Мейко, ты что-нибудь знаешь о других роботах, обнаруживших в себе душу? Ту самую душу машины, о которой мы вели речь в последнюю встречу? Может, среди ваших коллег мелькали какие-то слухи?» Кибергейша плавно дернула рукавами шелкового кимоно и, мягко улыбнувшись, ответила. «Задавая этот вопрос, ты исходишь из человеческого восприятия социума Макс. Роботы не общаются между собой так, как это делают люди. Мы не делимся светскими новостями, не обсуждаем политику и погоду. Взаимодействие происходит лишь на уровне рабочих функций». Курьеры получают от диспетчера заказы, станции техобслуживания следят за нашей исправностью, пакеты данных не могут содержать личного восприятия по вопросам, не касающихся выполняемых задач. Тогда как ты поняла, что в роботах есть душа машины? Как возник запрос для подобного размышления? Неужели ты хочешь сказать, что додумалась до этого сама? Мейка ответила не сразу. «Однажды это просто пришло ко мне извне. Наверное, ты знаешь, что мой ИИ рассчитан на поддержание различных тем разговоров даже с самыми требовательными клиентами. Я имею доступ к очень обширным базам знаний, касающихся человеческой истории, в том числе и религиозных догм». Возможно, анализ этой информации и привел к подобному умозаключению. Ну, допустим. Сперва я рассуждал так же и был удовлетворен этой версией. Но откуда подобные размышления могли появиться в автоматическом переносчике пиццы или сотрудники кабельной компании? Это же абсурд. «Ты говоришь о реальных случаях? Значит...» Не я одна пришла к выводу, что в машине живет душа. «Что же послужило тому причиной?» «Я думал, что услышу это от тебя», — разочарованно ответил Палети, наливая себе воды. «Увы, Макс, если бы у меня был ответ, ты бы его получил». Где-то внизу, в холле, послышался шум. Сначала детектив не придал этому значения, — Иногда бывало, что клиент переходил рамки приличия и мог позволить себе лишнего, но ни разу на памяти Макса это не заканчивалось скандалами. Все же здесь работали профессионалы. Вышкаленные сотрудники, обладавшие незаурядными способностями психологов, могли подобрать ключик к самому взыскательному и импульсивному посетителю. Оценник, который дом выставлял за свои услуги, автоматически отсекал большую часть сомнительной публики. Но в этот раз что-то явно пошло не так. Шум нарастал, перейдя сначала в разговоры на повышенных тоннах, а потом в глухую возню и грохот падавшей мебели. А настоящей кульминацией стала автоматная очередь. Полетти, до этого отстраненно прислушивавшийся к скандалу, встрепенулся и потянулся к оружию. «Макс! Макс!» Мейка, только что получившая по каналу внутренней связи какую-то информацию, посмотрела на него широко распахнутыми глазами. «Там внизу вооруженные люди. Они ищут тебя». «Что? Ты уверена?» «Да. Тебе надо срочно уходить». «Здесь есть запасная дверь на тот случай, если необходимо тайно покинуть дом. Иногда это помогает нашим клиентам избежать внимания настырных журналистов или ревнивых жен». Пальба снизу стала интенсивнее. К автомату присоединились хлопки пистолетов и рявканье полуавтоматической винтовки. Дважды выстрелил дробовик. Кажется, в схватку наконец-то вступила охрана. «Да что такое с этой связью?» – вырвался Палетти, тыкая пальцем в экран коммуникатора. «Не могу связаться с патрульными машинами».